Глава 19 Несколько дней спустя. 6 января 1998 года. Новозаводск. Поезд из Читы прибыл с опозданием на несколько часов. Ночью в степи с пути сошел состав с углем, когда у одного из грузовых вагонов лопнула боковая рама тележки. Произошел излом, как было принято писать на сухом канцелярском языке о железнодорожниках. На сильных морозах такое бывало часто. Вагон опрокинулся, потянув на себя остальные, и повредил железнодорожное полотно. Из-за этого пассажирские поезда долго стояли ночью в поле, пока путейцы не восстановили дорогу. Нужный нам поезд тоже задержался. Сначала приехали пассажирские составы, по очереди, с укороченной стоянкой. А только потом, на второй путь, подогнали короткий состав из одного локомотива и трех служебных вагонов. Его мы и ждали. Было уже светло, когда поезд остановился у перона. Сначала вылезла полная проводница, следом зевающий мужик в военной форме, закуривая на ходу а потом выбрался Слава без сумок, спрыгнул вниз и с удивлением посмотрел, сколько людей приехало его встречать. На пассажирском он бы приехал раньше, но мы устроили его на этот спецвагон, чтобы никто посторонний его не видел. А здесь уже встречали всей компанией. Я у фонаря, рядом Женя, прямо на 30-градусном морозе, невозмутимо поедающий вафельный стаканчик с мороженым. В стороне Леня, широко зевающий, и еще несколько парней, кто сегодня был свободен. А на площади дежурил чейзер с нашей ГБР, охраняя мою тачку, чтобы никто к ней не подлез. «О, какие люди!» — протянул Женя и забросил остаток мороженого в рот. Это было зря, потому что вскоре его лицо скривилось от боли, и он потёр лоб. «Чё, мозги заморозил, коваль?» — с усмешкой спросил Слава, подходя ближе, зубами стягивая перчатку. «Вас тут целая делегация? все ради меня одного?» Я пожал ему руку, Женя похлопал Славу по плечу. А заодно оглядел ремонтный корпус локомотивного депо, крышу которого было видно с перона. «Никого, да и не пройдешь туда с винтовкой. Да и крыша металлическая, пока не усидишь». «Тут ради тебя такие операции проводились, славян!» Женя толкнул Славу в спину. «Пошли быстрее, холодно!» «Пока тебя ждали, окоченели». «Поехали уже», — сказал я. «В конторе со всеми поздороваешься». «И как? Спокойно было?» — Слава оглядел всех. «Не очень. Расскажу по дороге». Мы так и пошли целой толпой парней в сером камуфляже через здание вокзала и вышли на привокзальную площадь, рядом с которой были припаркованы наши машины. Никого левого рядом с ними не было, за этим следили. Я заметил, как Женя внимательно оглядел крыши и окна зданий вокруг. В Новозаводске малоэтажная застройка. Всего одно здание выше пяти этажей, и оно далеко отсюда. Да и ту недостроенную девятиэтажку отсюда не видно. Стоя общаги подстрелить не смогут, там слишком людно, А уж во всякие железнодорожные конторы, которые окружали площадь, человека с винтовкой не пустят. Нас предупредили, когда это случится. И это не раньше завтра. Но мы все равно очень внимательно смотрели по сторонам. «О, так вот ты какую тачку купил, Волк!» Слава заметил новый прадик. «А то говорили про нее, а я не видел. И как она?» Он посмотрел на нас и вздохнул. «Ладно, потом, а то что то все на взводе». Уже внутри, в салоне, он спросил. «Чё, пацаны, тяжко стало?» И при этом дернул вниз замок на тёплой камуфляжной куртке Женьки, заметив под ней бронежилет. Женя молча застегнул её назад до самого горла. «Душман завтра будет в городе», — сказал я, кладя руки на руль. Хочет разобраться со мной, с тобой и со всеми, кто попадет под руку. Во как!» — Слава нахмурился. «И где он? Скажи адрес, и я его...» «Погоди пока, все равно его никто не знает. Мы с Женей и остальными всю ночь думали, как его выманить. Нужна будет твоя помощь». «Да не вопрос». Мы решили, что не должно быть так, чтобы он напал внезапно, из-за угла или со спины. Он должен напасть там, — я повернулся к нему, — где нужно нам. Но для этого надо все прикинуть сразу и готовиться. Начали уже сегодня. «А чё?» — Слава посмотрел на меня. «Надежный источник предупредил?» «И не один». Я медленно поехал вперед, а сопровождающий нас чейзер двинулся следом. У них тут свой интерес во всем этом. «И кто это сказал?» — с недоумением спросил Слава. «Много кто, как сговорились». Этим утром окраина Новозаводска. «А это чё?» че? — череп ткнул пальцем в заднюю дверь белой машины. — Чё за царапина? — Я тебя спрашиваю. — А? — Да ты, Гриша, тут это, смотри. Кузьма потёр поверхность платком, и царапина исчезла. — Грязь это, а не царапина. — А на крыше чё? Череп сощурил глаза. — Чё там? — Да тоже грязь. Кузьма дотянулся до середины крыши и смахнул присохший кусочек. А вот тут голубь насрал. А! -а, -а Череп засмеялся, обходя машину вокруг. На мою тачку срать, вздумал, падла. Забей ему стрелу Кузьма, а то он что-то попутал. Братки, окружившие новый белый Мерседес, сверкающий на зимнем солнце, как по команде, заржали. Череп наклонился, глянув под дно мерино, насколько мог, потом поднялся. «Ну и тачка!» — череп восторженно цокнул языком. «Не зря взял. И беспошлин, прикиньте, пацаны. У меня там кинты в Питере вышли на общество ветеранов-афганцев, а те беспошлин могут товар ввозить. Такую лафу им сделали, вот они все и возят за небольшую комиссию». «И тачки?» — спросил Михей, с восторгом глядя на капот и эмблему Мерседеса. «И тачки, если надо», — подтвердил череп и пошарил рукой под багажником. «И доли у них меньше, чем у общества слепых. Те тоже ввозят все. Слепые, но бабки-то видят хорошо». Все снова засмеялись, череп громче всех. Наконец он сел за руль, перед этим проверив сиденье, посмотрел в зеркало заднего вида, а потом закрыл глаза. Михей осторожно залез на переднее пассажерское сиденье, перед этим отрихнув штаны, чтобы не запачкать дорогую кожу на сиденьях. «Гриша», — тихо позвал он, — «а что с Кирьяном и поэтом делать будем?» Поэт же в городе, Макрушника ищет сам знаешь на кого. Помочь им может. Пригодится потом, сами помогут. Вот знаешь, череп поморщился. Мне пианист всю плешь проел, что с Аркутскими дружить надо. И вот, вместе с Черномором и сдох. Но Кирьян... Мою старую тачку перегони в гараж. Череп достал ключи от своего вольва и сунул ему. «Да не поцарапай, а я на этой поеду. Только с собой круглого возьми, один не езди». Михея взял ключи и полез наружу с недовольным видом. Череп побарабанил по рулю, тихо напевая мелодию про себя, но остановил Михея. Погодька, посиди». «Хорошо, Гриша». Михей уселся на место и уставился на него. Ну, конечно», — сказал Череп и поглядел в зеркало заднего вида. «Неплохо было бы, если бы Кирьян от Волкова избавился. От него одни проблемы, все сильнее и сильнее становится. А так просто не завалишь, комитетчики его крышуют». «Вот только у Кирьяна знакомые круче, а этих проблем от него еще больше будет. Знаешь, какой он жадный до денег? Всех нас выжмет досуха и делиться не будет». «И что делать будем?» «А ничего», — он отмахнулся. «Не наше это дело. Пусть сами разбираются». Михей ушел. Череп посмотрел ему вслед потом опять в зеркало, что никто не заходит сзади, вздохнул и достал мобильник. Тем временем на переднее сиденье Вольвы уселся круглый, высокий мужик, бреющий голову наголо, как сам череп. «Потому что этот Кирьян», — очень тихо сказал череп сам себе, едва шевеля губами. Все себе захапает. И комбинат, и пивзавод, и нас заодно. Тихо и молчком. Хрязь, и все. Он на коне, а ты в говне. Хрен тебе, а не мой город. Череп в третий раз глянул в зеркало, только потом позвонил по забитому в память телефона номеру. «Пивзавод. Административный корпус». «Вот это хороший фильм, я понимаю», — сказал Игорь Крюков, глядя на экран телевизора «Видеодвойки». Вот умели же снимать, чего третью часть нормальную сделать не смогли. На экране Майкл Корлеона крестил детей в церкви, а в это время его люди убивали всех его врагов по всему городу. Крюков дождался, когда застрелят последнего и нажал кнопку на пульте. Картинка на телевизоре стала черной, кассета с легким шумом выползла наружу. Третий фильм хороший, лучше других, произнес Виктор Крюков. Просто его не поняли. Не поняли, передразнил его Игорь и злобно посмотрел на двоюродного брата. Че тут понимать? Нудное дерьмо, смотреть невозможно. Ты видел, в какого лоха Майкла превратили? Ладно, проехали. Он поднялся, вытащил кассету и бережно убрал в коробку. А что с Кирьяном решил? спросил Виктор. Что-то ты много знаешь для простого работяги? Игорь нахмурился. Раз так много знаешь, то что ты мне расскажешь про Кирьяна? «Он же поэта послал, тот не сам ко мне приехал. Вам же на зоне там скучно сидеть, всех обсуждаете, всех знаете». «Я его лично не знаю», — Виктор поднял лежащий на столе коробок спичек и потряс. «И поэта не знаю, но на зоне говорили, что Кирьян очень жадный, жестокий и злопамятный». Только Этик за него мазу тянул, разговором таким идти не давал. Он же его короновал, ты в курсе?» «Я в курсе», — отрезал Игорь. «И раз ты такой умный, витек, то что думаешь на предложение поэта?» «Он прав насчет Волкова», — сказал Виктор. «Верно сказал, что как тот свой чоп открыл, у нас на пивзаводе одни проблемы начались. «У нас?» — Игорь засмеялся. «С каких это пор у нас? Ты не с нами вообще-то. Выделываешься чего-то. Работяга на комбинате». Он поморщился. «У вас, да», — поправился Виктор. «Тебе было бы неплохо от Волкова избавиться, пока он не расширился на весь город. Вот только...» «Сам понимаешь, кто из них кто». «Кирьян намного хуже», — сказал Игорь через несколько секунд. «Ему веры нет, он эти понятия под себя толкует, а среди воров он авторитет. Всегда найдет, кому подлезать, а кого кинуть. Когда надо, живет по воровскому закону, а когда надо, валит по беспределу, как последний отморозок». Виктор кивал, не глядя на родственника. Игорь тем временем поднялся и подошел к окну. Секретарша отдыхала, поэтому один цветок, стоящий на подоконнике, завял, другой совсем высох без воды. Крюков плеснул туда из графина на столе, а завядший швырнул в корзину для бумаг вместе с горшком. «Никогда не знаешь, что он сделает», — продолжил он. Или долю тебе даст, или киллера пришлет, чтобы не делиться. Вполне может тебя на смерть отправить, если ему это выгодно. Как с теми двумя придурками, сербом и графом. А тебе студент рассказывал, что летом ко мне киллеры приезжали на Бэхе. Кирьян их послал? Думаю, да, но через посредников». Лицемерная сучья мразь, вот кто он такой, Витёк. А вот с Волковым, — начал Виктор. Договориться можно, — закончил за него Игорь. А еще поэт, говорят, душмена под это дело запрячь хочет. Значит, знает, где он, а мне не говорит. Врет в глаза, и это зря. Так что... «Пусть они тогда сами между собой возятся», — сказал Виктор. «Но если Кирьян победит легко, его отсюда не выдавишь уже никак. Ему этот комбинат позарез нужен, когда откроется». «Нафига Боян! Игорь хмыкнул. «Хотя понятно, зачем. Он сначала нас в долю возьмет, потом все заложит и продаст, и кинет еще кого-нибудь» а крайними мы будем. Да, вот тут ты прав. Если Кирьян закроет вопрос в ближайшие дни, весной уже здесь будет, и навсегда. Завязывал бы ты, Витёк. С чем? С ерундой своей про работу, грубо сказал Игорь. Мне люди вроде тебя нужны, особенно когда с душманом вопрос будем закрывать. И так уже мало кого из прежних осталось. Только Яха и Старицын, остальные новички. А черепы Эдик это видят, думают, слабо им остановимся. Он достал телефон, набирая один номер, но передумал и сбросил. Набрал другой, студента. — Ваня, здорово! — Игорь сел за стол. — Заедь ко мне на пивзавод, я в кабинете у себя. Базар один есть насчет твоего кореша. «Да, про него. Предупредить бы его надо кое о чем». Центральный рынок. Кафе Альгамбра. Гость только что ушел, и Мишаня вошел в зал. Сел именно на то место, где несколько дней назад монтера придушил серба и подмигнул старому орке. Монтер суеверный, он это кресло обходил за пять шагов, и сейчас злобно сверкнул глазами, но удалился молча. Эдик налил себе вина и посмотрел на полный бокал, к которому гость даже не притронулся. — Кликуху у него сильная, красивая, — с едва заметной усмешкой сказал он. — А вот манера не хватает. «Шпаной был, шпаной и остался, и с возрастом умнее не стал. Поэтому надо не в промышленность лезть, а колбасу с прилавков тырить и шапки снимать с прохожих. Вот это его уровень. Но никуда не деться от таких». «И что думаешь?» — спросил Мишаня. «Вот знаешь, Миша...» Эдик поднял бокал с вином к лицу и чуть втянул аромат носом. «Кирьян — вор авторитетный, идет в ногу со временем, много кого знает. Далеко может пойти и пойдет. Но если он здесь окажется, то вопросы будет решать, как у себя дома. И благодарности он не помнит, а еще злопамятный. Очень злопамятный». И базар шел, что он за свои слова не отвечает. Хотя такое предъявить вору сложно, если ты сам не вор. Слушать никто не будет, а Кирьян в законе. Ты же его короновал. А кто еще? Хоть бы раз приехал, проведал старика, — Эдик хмыкнул. Даже малявы не прислал, когда вышел. Я вот с Витей Батумским всегда в контрах был по молодости, но вот он, когда приехал, то со всем уважением ко мне отнесся, слово за меня сказал перед остальными. А Батумский не Захара. он человек грамотный, умный, говорить умеет, дипломат, все эти разборки и кровь не любит но разруливает так, что все довольны, стрелять потом незачем. «Ну а Кирьян?» — Эдик поставил бокал. «Кирьян — это Кирьян. Надо было ему в мужиках сидеть, а не с бродягами за одним столом. Только что теперь поделать?» «Так и что делать-то будем?» Мишаня откинулся на спинку мягкого стула и скрестил руки на груди. Но на деле для того, если монтёра вдруг затаился сзади и накинет удавку, тогда получит пулю через кортку. Миша выстрелит, не вынимая пистолет из плечевой кобуры. Вот только Эдика, похоже, забавляла, что два его ближайших соратника, один блатной, другой бывший военный, друг друга ненавидели и пару раз чуть не схлестнулись. «Само собой, Волков и Черномора грохнул», — продолжил Эдик после недолгого молчания. «И этих двоих, серба с графом. Пока Волков был частным охранником, мы к нему не лезли, а он не лез к нам. Но раз он встал с нами на одну ступеньку, то и спрашивать с него надо соответствующим образом». Вот Кирьяна недоволен, приказал вопрос порешать быстро и жестко. «Чё смеешься, Лёша?» «Миша я», — Миша не вытер глаз. «Уж кто бы говорил про сербы и графа? Ты же их тут положил, обоих, и зарыл». «А ты, Миша, говори, да не заговаривайся», — Эдик сурово посмотрел на него. «Тебе много позволяется, ты человек нужный, но меру знать надо. Как говаривал один человек, незаменимых у нас нет. Так что следи, с кем говоришь, и что именно?» «Как знаете, Эдуард Владимирович, Миша кашлянул и сел прямее». «У меня с памятью проблем нет», — добавил Эдик более мягко. «Я бы это запомнил, Леша!» Он так хитро смотрел, что о Мишане начал сомневаться. А точно ли Эдик помнит про те убийства? А может, он наоборот, помнит все, но придуривается? Только в чем смысл? Ведь слухи, что у него маразм, потихоньку просачиваются в город. Да и однажды Эдик сказал кое-что, что может его уничтожить. «Прикидывается слабым, а ведь из таких воров пропадают такие прекрасные актеры». Так что Миша не знала, что у Эдика на уме. «Так что надо помочь Кирьяну», — громко сказал Эдик. «Раз он сам наши проблемы решает. Даже мокрое дело нашел под это дело. И такого, который свое дело сделает...» «Деваться-то некуда, его все ищут, и пивзавод, и менты». «Душмана?» — Миша вскочил со стула. «Ах, он падла какая! Я его...» Ну оно, строго сказал Эдик. «Не наглей и не види себя как пацан. Слушай сюда, займись этим вопросом». Эдик подошел ближе и сел рядом. «Займись, Михаил. От нас требуется только Волкова выманить, где рядом с ним охраны много не будет, а то он сейчас и один не ходит. И туда же их киллера со своей командой приедет. Вот и займись тем, кем нужно». Он внимательно посмотрел на него, намекая, что именно нужно сделать. «Так, чтобы это нам на пользу сыграло» если ты меня понимаешь. Только нам. Нас в курс не ставят, как все дело будет. Так что если сорвется что, с нас спросу не будет. Заодно и должок вернешь. Понимаешь? Я тебя понял. Миша не выдержал взгляд и кивнул. Вот все как надо сделаю. В лучшем виде. Как нам надо, так и будет». «Вот и молодец! А вечером винсуа с тобой попробуем. Новый сорт друзья прислали. Несколько бутылок на пробу из Грузии». Эдик потрепал Мишаню за плечо, хитро усмехаясь, и с трудом поднялся, опираясь на него. Вскоре ушел, а Мишаня взял мобильный, разыскивая нужный номер. «Ну вот, значит, как, Волк». Слава внимательно смотрел на меня. «Ну, теперь понятно. Прям все сказали. Вот знаешь, ни капли не пожалел, что к тебе тогда пришел. А ведь когда-то завалить хотел. Это в прошлом, Слава. Я отмахнулся, продолжая рулить». «Так что не сы Славян», — добавил Женя. «Ты бы знал, как он тут всех крутил, чтобы тебя оттуда вытащить». «Как-нибудь расскажу, пацаны, как там было». «Как в фильме, отвечаю». «Думала, все, каюк, а вы тут про меня не забыли». «Расскажешь потом». Я остановился на светофоре. «Но суть ты понял. Местным война между Кирьяном и мной не помешает. Они все на комбинат облизываются, но ждут, когда он заработает. Ждут, когда девочка подрастет и можно будет жениться». Со смехом сказал Леня, листая записную книжку с номерами телефонов. «Да, именно», — я кивнул, — «но Кирьян им его не отдаст». «Не знаю, чего он решил так сразу меня валить, но без причины всего этого бы не говорили, а причина одна. Они понимают, что если Кирьян сюда придет, им точно хана». «Если победишь ты?» — спросил Слава. «А это уже будут их проблемы», — я хмыкнул. «Но нами я им воспользоваться не дам. Никогда. Только они это еще не поняли. Думают, что перехитрят нас, но нет, ошибаются». Я остановился у конторы, заметив, сколько наших вокруг нее, и сразу прошел внутрь, к себе в кабинет. «Надо обсудить много чего с самыми надежными людьми». Пока только Женя, Слава, капитан Мошуков и Лёня. Скоро подтянутся и остальные из наших, кому я доверял сильнее прочих. Те, кто уже пришел, расселись вокруг стола, внимательно глядя на меня. А ведь часть из них я раньше, в той самой первой жизни, даже не знал, а кого знал, игнорировал, пока не стало поздно. Сейчас-то я понимал одну вещь. Для этого мне пришлось прожить целую жизнь и умереть, чтобы начать жить заново с сознанием, насколько важны люди, которые рядом. «Приедут к вечеру», — сказал Лёня, убирая мобильник в карман пиджака. «Только что вот Рыбе позвонил. Он дежурит сегодня. И еще один человек из наших будет. Крутой мужик. Выслушает тебя». «И отлично», — я кивнул. «Я и с ними всеми переговорю. Чем больше будет помощи, тем лучше, меньше риска для всех нас». «Душман может ударить когда угодно и где угодно», — взял слово Мушуков. «Но нам нужно сделать так, чтобы он ударил тогда, где удобно нам, и там, где мы хотим. А это будет непросто». «Да». Но в этом и смысл, парни. Я поднялся, опираясь на стол руками. Прямо сейчас этим мы и займемся. Давайте обсудим еще раз, что придумали. Должно выйти с первого раза. Все же это понимают? «Да, конечно. Само собой», — ответили мне. Я уселся на свое место и начал рассказывать план на сегодня и завтра такой, чтобы окончательно избавиться от опасного врага. Этим утром близ Новозаводска, поселок Шахтогорск. Серый Марк-2 проехал через разбитую проселочную дорогу, настолько узкую, что две машины не смогли бы разъехаться, не притираясь с боками. Но серый москвич, едущий навстречу, уступил, да, в задний ход. Морковник проехал дальше, шины мягко шумели, проезжая по мерзлой земле и камешкам. Снега здесь не было, сдувало ветром, зато полно пепла из печек, который местные алкаши вываливали прямо на дорогу. За рулем сидел угрюмый усатый мужик в дубленке, пив заводской бандит по прозвищу «Морж». На заднем сидении машины лежал пакет с продуктами и лекарствами, а в стороне стальной кейс, внутри которого была разобранная винтовка ВСС «Винторез». «Марк-2» остановился у магазина, а сам Морш взял пакеты и кейс, отошел подальше, за угол, и прошел к длинному одноэтажному бараку, где жило несколько семей, в основном алкоголики. Он открыл скрипучую калитку, вошел в барак через дверь, которая никогда не запиралась, и оказался в грязном коридоре, который в последний раз мыли неизвестно когда. Нужная комната в самом конце, туда морши пошел. Некрашенные доски скрипели под ногами, встревоженные тараканы разбегались кто куда. Тепло, вот они здесь и засели. Никто из соседей не вышел посмотреть, кто пришел. Все еще спят после ночной попойки, а пили в этом бараке каждый день. Повсюду лежали стеклянные бутылки паленой водки с криво приклеенными этикетками и пластиковые из-под китайского спирта. Морж постучал в нужную дверь, обитую черным дермантином, условным стуком, и открыл замок. В этой комнате было чисто, на полу лежали ковры, стены заклеены потускневшими обоями. Тут раньше жил отчим Маржа, но старик умер в прошлом году, и место пустовало. На столе, покрытом пожелтевшей скатертью, стояла новая электроплитка и чайник на ней, в стороне пустая чашка, в которой заваривали лапшу. Рядом пепельница из толстого резного стекла и старые настольные часы. А у стены, под ковром с оленем на солдатской кровати, лежал душман в тельняшке и будто бы спал. Раненая нога была перевязана свежим бинтом. Сверху, на ковре, висела два снимка. Молодой морж, только что приехавший из Афгана. На другом, черно-белом, отчим тоже еще молодой, в военной форме с медалями. «Хвост был?» — спросил Душман, открывая глаза. Морж помотал головой и поставил пакет на стол. «Сколько ребят надежных есть?» — продолжал расспросы Душман. Морж показал на пальцах три. Он шумно развернул пакет и начал выкладывать еду и лекарства. «Ты, Махно и Вадька, костыль!» Молчаливый кивок. Но Душман это устроило. Если кому он и мог доверять, то только этим людям. Он их в свое время вытащил из такого дерьма. Правда, они не знали, что это Душман засунул их туда. «Ночью пойдем, рискнем. чё поделать?» — сказал Душман. «Ниву брать не будем. Пригони свою старую буханку. И на ней!» В коридоре раздались тяжелые шаги, и вскоре в двери постучали. Душман и Морш переглянулись, оба достали пистолеты. «Я знаю, что вы здесь», — послышалось с той стороны. «Вам привет от Кириана!» Душман кивнул на дверь. Морж встал с другой стороны и приготовился выстрелить, если гость выкинет какой-нибудь фокус. Дверь открылась. Вошел толстый мужчина с красными от мороза щеками, такого же цвета, как его шарф, выглядывавший из-под толстой дубленки. Он поставил на дощатый пол пластиковые дипломаты и снял норковую шапку. Редкие волосы на голове встали дыбом, он их пригладил. «О!» — Душман хлопнул в ладоши. «Никак сам поэт к нам пожаловал. Здорово, Генка Цветаев. Давно тебя не видел». «Базар есть», — грубо сказал поэт прокуренным голосом. «Кирьян в курсе, что у тебя случилось?» А «Что у меня случилось?» — с усмешкой спросил Душман. «У меня все на мази. В отпуск еду». «Денежку скопил, люди надежные есть. Вот в Монголию уеду, куплю юрту, стадо баранов, может, верблюдов. Монголку помоложе найду. Не пропаду я, поэт. Я нигде не пропадаю. Только как меня вообще нашел? «Подсказали. Во как! Ну, мир не без добрых людей», — душман засмеялся. Они настолько добрые, что другим меня не выдали. А потому что они ждут, кто больше денег предложит, пока все жопятся. Но это пока. Ну, теперь не удивлен. Душман зеркнул на Маржа, но тот гневно замотал головой, мол, он точно не сдавал. Тебя ищет пивзавод. Поэт наклонил голову и рассматривал Душмана, нахмурив толстые кустистые брови. «Подставил ты их всех. Еще тебя ищет ФСБ, потому что ты их стукача взял. Тебя те чоповцы ищут еще, потому что в курсе, как ты за их человеком охоту устроил». «Ну и врагов у меня», — Душман засмеялся но больше всех тебя менты ищут, потому что ты двоих наглухо завалил и еще двоих ранил, один на все это в реанимации. А уж менты тебя за своих так нахлобучат. Сейчас времена не такие, менты нынче беззубые, — Душман отмахнулся. А в каком я положении, я лучше тебя знаю. Чего хотел? «Кириан тебе помощь предлагает». Поэт взял дипломат и открыл. Но внутри не деньги, а бумаги, включая паспорт старого, еще советского образца, который поэт протянул душману. «Есть печати, но нет фото, поля пустые. Пиши все, что хочешь. Главное — найти перьевую ручку и черные чернила». «Да у меня таких штук пять». Душман отмахнулся и вернул паспорт. «Один даже нового образца. И два заграна. И даже латвийский паспорт у меня есть. У меня теща в Риге жила. Или это Литва?» Он задумался, хотя такого паспорта у него не было, зато были другие, о которых никто не знал. «А, кто их разберет?» «Надо одно дело сделать. Поэт, будто его не слушал. И Кирьян тебя вытащит и отсюда, потому что сам не вылезешь. Тебя обложили со всех сторон. И даже впряжется за тебя, если кто потом полезет. И какое дело? Завалишь вот его. Из кипа бумаг поэт достал фото с полароида. И все, тебя заберут в этот же день. Такие люди, как ты, Кирьяну нужны чтобы город хорошо знали. А если откажусь?» Душман пристально посмотрел на поэта, пока тот доставал мобильные телефоны из чемодана и зарядку. «Уеду, а тебя найдут рано или поздно. Скорее, рано». «Ладно». Душман взял фотку Волкова и убрал в карман. «Это несложно, но надо выманить. А он без охраны не ходит». «Это на мне», — поэт захлопнул дипломат, оставив мобилу на столе. «Наберу тебя сам, а ты не облажайся, у тебя всего одна попытка». «Было бы на ком облажаться», — душман засмеялся. «Ладно, бывай, скоро увидимся». Он устало откинулся на кровать и посмотрел в потолок. Тяжелые шаги поэта стихли. Вот он меня и взял за яйца, душман хмыкнул. И правда, Игорь Иванович меня везде найдет, и не только он ищет. Надо кого-то влиятельного, чтобы меня прикрыл. Мм, морш показал на снимок Волкова. Да, вот его будем валить, а потом пойдем к Кирьяну на поклон. Мм. Морш мотнул головой и снова показал снимок. «Как валить, говоришь, будем?» «По классике», — хриплый с очень большой неохотой спросил Морш, тыкая ногой кейс с винтовкой. «Или этим?» «Да вот думаю», — душман почесал затылок. «Два варианта разом будем делать. По классике, как Сашу китайца тогда разобрали». «И с винтореза еще шмальнуть. Бомбу бы заложить. Да тут от точки зависит. Надо же заранее готовить. Придется самому идти, а то людей мало». Он закряхтел и поднялся. «Ты с этой игрушкой пойдешь», — Душман показал на кейс и достал из-под подушки АПС. «А я с парнями в тачке побуду. Ходить-то не могу». По лестнице муж тем более, но стрелять не разучился. Сделаем быстро и уедем сразу. А ты прикрывай. Если что не так пойдет, свое дело знаешь лучше всех. Морж кивнул и взял чемодан с винтовкой. Стрелять он умел, душман это знал, так что за это не волновался. Для этой части плана более подходящего человека не найти. Конец шестого тома.